«Я живу давно». Эссе написано к 50-летию. Вот мне и 50. Полвека. Что это значит? А это значит лишь только то, что я живу давно. Вот и все. Я не подвожу итоги. С какой стати? Я не чувствую в себе признаков старости. Я не ощущаю себя пожилым человеком. Просто я знаю, что живу давно. Полвека. Есть именно это знание. Особых ощущений пока нет. Но само это знание... удивляет. Несколько лет назад я заметил, что работники железной дороги, метрополитены и коммунальных служб что-то перестали обращаться ко мне «молодой человек», а на сегодняшний день и вовсе прекратили. До 45 лет я слышал такое к себе обращение часто. В зеркале я не вижу существенных отличий от того, что в нем было 5 лет назад. Но людям, видимо, виднее. Глядя на тех, кому так же, как мне, 50 или около того, я чаще всего думаю, что их полтинники гораздо очевиднее моего. И что мне пока мой возраст ни за что не дать. Но люди его мне дают. А молодые дают даже с перебором. Легко и щедро дают. Моему деду, когда я родился, было 48. И он сразу стал дедом. Когда ему исполнилось 50, я уже вовсю его звал деда. И больше никак. Дед был старый. Он всегда был для меня старым. В школьные годы, в годы юности, человек, которому 50, ощущался бесконечно взрослым. А то просто стариком. В зависимости от внешнего вида, количества зубов, волос и состояния одежды. Вот и мне теперь 50. А я знаю и помню, что директору нашей школы, когда я из нее выпускался, 17 не было и 46. Но она была директор школы. Практически бабка. Я давно живу. я родился в год 50-летия февральской и октябрьской революций. Теперь 50 мне, а революциям 100 Революция была в моем сознании таким великим событием, что казалось чем-то древним и незапамятным наряду с Куликовской битвой. Но ну, а то, что было до революции, казалось мрачным, темным, беспросветным и древним, как времена до нашей эры. Так что поэт Некрасов виделся мне в истории где-то рядом с Гомером. Только Некрасов был помрачнее. А дореволюционная история казалась куда беспросветнее веселых и интересных мифов Древней Греции. Я живу давно. Я был октябренком, был пионером, был комсомольцем и даже, не верится, но я подавал заявление на вступление члена Коммунистической партии Советского Союза. Да-да, успел, было дело. Во время срочной воинской службы я подал заявку на выступление в ряды партии и даже нашелся офицер, разумеется, коммунист, который меня рекомендовал. Мое заявление не было принято, но это не важно. Я же это сделал. Сделал. потому что знал, что в вооруженных силах, в отличие от гражданской жизни, в Компартию вступить легко, а членам партии совсем иное отношение. И это может быть весьма полезным в дальнейшем. Почему еще я сделал это? Почему подал заявление на вступление в Компартию? Да по одной простой причине. Потому что я живу давно. Исключительно по этой причине я любил Ленина. Это я отчетливо помню. У деда на столе стояла фотография Ленина, читающего газету «Правда». Деду ее поставил не для показухи, а для себя. Дед Ленина любил, и я любил. Я любил эту фотографию. Я любил кудрявого мальчика на октябряцкой звездочке. Я любил золотой профиль Ленина на пионерском, а потом на комсомольском значках. Я помню, как нес в школу пионерский галстук с трепетом, гордостью, боясь помять. И помню, как рыдая бежал из школы после того, как меня за слабые оценки по ряду предметов в пионеры не приняли. а я торжественную клятву выучил так, что помню ее до сих пор. Меня в пионеры приняли существенно позже, но я все равно был счастлив и бежал по улице по холоду, расстегнув куртку без шарфа, чтобы все видели мой алый галстук. Я давно живу, и я не забуду, какое всецелое восхищение вызывал у меня Ленин. У меня в голове не укладывалось, что этот человек смог сделать такое в жизни. Тама собрание сочинений Ленина внушали священное благоговение. Хотя я в них никогда не взглянул. Они стояли за стеклом шкафа в кабинете истории, как что-то неприкосновенное и монолитное, как что-то непостижимое, как не просто великое, но величайшее. Все школьные годы, благодаря усилиям учителей, я ко всему в школьной программе относился с иронией, скепсисом и старался над всем поглумиться. То только я не подрисовывал портретом великих наших ученых и писателей. Усы, бороды, синяки, красные носы, очки и рога. Что я подрисовывал обезьянам в учебнике зоологии, говорить не стану. А за то, что я сделал с картиной «Наполеон после отречения», отца вызывали в школу. Да, я пририсовал Бонапарту, щетину, фингал под глазом, кровь из носа и на полу возле стула, на котором он сидел, изобразил бутылки из-под водки и пива. Вдобавок, Наполеон, в моем варианте, описался так, что штаны его были мокры, а под стулом образовалась лужа. Но к Ленину я относился серьезно. Не из страха перед учителями, а из неведомой мощной любви. Над Лениным нельзя было смеяться, как нельзя было смеяться над революцией, войной и хлебом. Ленин, который прожил 54 года, поражал. Не возрастом он поражал всем. Лермонтов со своими 26 шестью и Пушкин с 37 семью восхищали и радовали. Но Ленин! Когда и как прошла, исчезла и кончилась та самая любовь к Ленину, я не помню. Когда стали смешными и трогательными воспоминания о том, как в средних классах школы, читая Куприна или рассказы Чехова, я думал о персонажах, а сколько им еще осталось до революции, сколько им еще мучиться и страдать при царизме. Когда я смог усмехнуться, вспоминая свои радостные мысли о том, что как же прекрасно, что я родился в СССР, а ведь мог бы родиться, в принципе, негром в Америке, вот был бы ужас. Я не помню, как это со мной произошло. Не помню, потому что живу давно. Но когда я вижу фильм «Заставы ильча или, как вариант, еще «Мне 20 лет» марлена Хуциева, когда слышу песню о Куджаве, я все равно... Паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Песню, которую он писал и пел с Верой, мне тут же вспоминается и моя Вера. Давняя-давняя, древняя-древняя Вера, Вера как минимум в ту фотографию на дедовом столе. Когда я родился в 1967 году в городе Кемерово, меня принесли из первого роддома в квартиру стандартной пятиэтажки на улице Валентины Терешковой. Пятиэтажка была так называемая «хрущевка». В квартире, куда меня принесли, было три комнаты. Две занимали дед, бабушка, родители и родившийся я. А еще в одной жила горбатая старуха, которая плела коврики из лоскутков. Я ее очень боялся. Мы жили, так сказать, с подселением. Не коммуналка, а подселение. В той квартире я прожил свои первые шесть лет. О ее стенах, запахах, дверях, о соседях, о лестнице подъезда, о дворе того дома – мои первые сильные воспоминания. Валентина Терешкова полетела в космос незадолго до моего рождения. Меньше, чем за четыре года до. Она была первая женщина-космонавт в мире. В ее честь назвали новую улицу молодого промышленного города. Но я не помню, чтобы мой первый в жизни дом был новым. Его сразу построили старым. Так тогда умели строить. Я заходил в него недавно. Приехал и зашел. Именно в свой подъезд. Да, на многих квартирах новые двери. Многие окна у дома пластиковые. Но все же есть двери и окна, поставленные изначально, до моего рождения. Они такие же, как были. И запах в подъезде тот же. И перила на лестнице. И ящики счетчиков. Я их помню прекрасно. Они такие же, как были. О, как умели строить в эпоху моего рождения! Теперь так не умеют. Видите, как я давно живу? А изначально эти дома-хрущевки были рассчитаны максимум на 40 лет эксплуатации. При этом их сразу строили старыми. Парадокс! А они стоят и стоят. А люди в них живут и живут. Чудеса, да и только. Я первые годы прожил на улице летчика-космонавта Терешковой. Учился в школе, которая не носила имя, а боролась за право носить имя Юрия Гагарина. Потом наша школа победила в этой борьбе. Я гордился. Космонавты Леонов, Титов. Вот были мои герои. Союз Аполлон. Космическая эра. Космонавты и могучие люди со спутниками или атомом в руках украшали в виде барельефов и мозаичных панно стены зданий, кассовые залы вокзалов, залы ожидания аэропортов, стены столовых и даже автобусных остановок. Я вполне спокойно мог думать в свои 10 лет, что не только смогу стать космонавтом, Ну и полететь на Луну. Да что там на Луну? В далекий бескрайний космос. Правда, учителя объясняли, что для того, чтобы стать космонавтом, необходимо так усердно учиться и быть таким безупречным, что становиться космонавтом просто не хотелось. Но в том, что мы, наша страна, скоро полетим в неизведанные галактики, у меня сомнений не было. Писатели-фантасты в этом тоже не сомневались. 21 век был так далек, что казался более фантастическим, чем межгалактические экспедиции. Я прикидывал тогда, сколько же мне будет в 2000 году. 33 года! о о, -о. Это же просто бесконечно далеко. К Асиопея и Альфа-Центавра были гораздо ближе. Но я так давно живу, что дожил до знания, что никуда далеко мы не полетим. Никогда никуда. Даже на Марс. Даже снова на Луну. Я так давно живу, что при мне, на моей памяти, в Кемерово пустили первый троллейбус. Все хотели на нем прокатиться из-за особого свистящего звука двигателя и для того, чтобы подивиться тому, как это чудо почему-то цепко держится за провода своими рогами даже во время маневрирования. Я помню появление 24-й «Волги» как чудо технической мысли и роскоши. Помню, как этот автомобиль провожали взглядами люди. Никакой «Бентли» или «Рос-Ройс», даже на улице «Магадана» или «Братска» так никто не проводит взглядом. и не почувствуют обладателей этих авто совершенно особенными людьми, так же, как ощущали владельцев 24-й «Волги» в эпоху моего раннего детства. Я так давно живу, что отчетливо и подробно, до щекотания в носу, помню запах первой папиной машины, зеленой «Нивы». И совсем не помню собственную третью по счету. И четвертую свою машину тоже не помню». У родителей был телевизор. Он стоял в углу на длинных ножках. Тот телевизор в черно-белом изображении принимал две программы. Тех двух телеканалов вполне хватало, чтобы я увидел и запомнил, ясно-ясно, хоккейную суперсерию матча СССР Канада. Мне было совсем немного лет. Но разве я не запомнил бы бой Ахиллеса и Гектора, если бы увидел его даже в столь малом возрасте? Разве не разглядел бы все детали и нюансы столь великого события? Конечно бы запомнил. И разглядел бы. Вот и помню. Хоть тогда знал цифры еще не очень хорошо. А писал их и вовсе скверно. Второй номер, Гусев. Двадцатый номер, Третьяк. Семнадцатый, Харламов. Харламова звали Валерий, как моего папу. И это мне давало чувство сопричастности. Бобби Хал, Бобби Ор, Фил Эспозита. Все они запомнились сразу. Все в том хоккее было важно, как в списке кораблей в Илиаде. Потом было много хоккея, который перестал быть черно-белым и стал цветным, но за долгие годы жизни весь он превратился в какое-то мелькание, без особых деталей, имен и даже цифр. Просто я живу давно. В Кемерово моего детства в телевизоре было всего два канала. Я ясно помню мелодии, с которых начинались разные передачи. Не было радостнее музыки, чем та, что звучала перед выпуском мультфильмов, и не было тоскливее… и безрадостнее мелодии, чем та, что звучала по окончании выпуска прогноза погоды вечерних новостей. Это отчаянно печальная музыка объявляла о том, что день закончился, и надо идти спать. Потом, через годы, количество программ стало быстро расти. Телевизоры стали сначала цветными, а потом японскими. Радость и тоска начали расплываться и уменьшаться. Но я помню абсолютную радость, и... полнейшую тоску черно-белого телевидения. Я не только жил в эпоху, когда почти в каждой семье самые простые и совсем необразованные люди умели делать фотографии, но и сам умел в полной темноте заправлять пленку в фотобачок, умел разводить реактивы и при свете красного фонаря печатать фотографии при помощи фотоувеличителя. Я помню чудо появления лиц на фотобумаге, опущенной в ребристую ванночку с проявителем. В те незапамятные времена ни у кого из моих родственников, знакомых или одноклассников не было кинокамеры. Я так давно живу, что увидел свое движущееся киноизображение только тогда, когда у меня выросли усы. Знакомый знакомого снял меня на кинопленку. Помню, как был удивлен и не согласен с увиденным на висящем на стене экране. Помню также и ужас от впервые услышанной записи своего собственного голоса. Этот голос вызвал такое отвращение, что мне захотелось замолчать навеки. Но я так давно живу, что привык и к записи своего голоса, и к своему изображению, и даже стал иногда оставаться ими доволен. Если я пережил появление видеомагнитофона как чудо, которое позволило смотреть кино не в кинотеатре в определенное время, а дома, когда заблагорассудится... Если я, 16-летний мальчишка, ходил к центральному кемеровскому универсальному магазину только чтобы полюбоваться на видеомагнитофон, который стоил столько, что смотреть на него через стекло витрины, уже было радостью. И дожил до того момента, когда я без всякого сожаления вынес из дома и выбросил на помойку видеомагнитофон последней модели, а также кучу кассет, прекрасно понимая, что даже бомжи на это не позарятся, то зачем мне сейчас вспоминать «О фильмоскопе и диафильмах». Фильмоскоп. Что мне делать с древними моими воспоминаниями об изображении на белой стене, о скрипе колесика, перематывающего пленку, о луче, исходящем из фильмоскопа, похожего на маленькую лазерную пушку или на гиперболоид инженера Гарина из непонятного и страшного взрослого кино? Зачем я помню жар от лампы этого аппарата? Запах разогретой пленки? Голос мамы или папы, читающий мне то, что я еще прочесть не мог? Зачем я помню даже книжки, которые подкладывали под фильмоскоп? Это же было так давно. Чем для моих детей фильмоскоп теперь отличается от наскальных рисунков или египетских фресок? Я помню все 14 диафильмов, которые у меня были. Наизусть. Помню любимый про мальчика Джельсамина и нелюбимый про городок в Табакерте, где молоточки били мальчиков-колокольчиков в механической шкатулке. С тех пор я видел массу фильмов, пережил видеоманию, когда даже отказывая себе в чем-то вкусном, каждый день брал в салоне проката видеокассет кино и не мог насмотреться. Сотни, тысячи кинокартин слились во что-то невнятное за прожитые годы. Но диафильмы не забываются. Это говорит о том, что в древности к искусству подходили серьезнее. Я не помню большинства просмотренных мною фильмов в кинотеатрах города Кемерово. Но зато я помню нарисованные афиши возле тех кинотеатров. Нарисованные художниками. В кинотеатре «Космос» работал плохой художник. Он рисовал коряво, но очень смешно. Весь автобус или троллейбус смеялся, проезжая мимо «Космоса». Жаль, что тех афиш не видел директор музея ОРСЕ. А сколько их было, тех афиш? Каким нужно было быть человеком, чтобы каждую неделю закрашивать свою же живопись новым художеством? А полотна-то были огромные. На афишах возле космоса невозможно было узнать артистов, зато можно было с удовольствием гадать. Даже Фантомас был неузнаваемым. Тот художник определенно отличался мощным индивидуальным взглядом. В кинотеатре «Юбилейный» работал шикарный художник. Его полотна были яркие. Особенно прекрасные ему удавались афиши к индийским фильмам. Такая была эпоха. Во всей стране, в каждом городе, В каждом кинотеатре работали свои мастера. Но это было так давно, что не сохранилось ни тех полотен, ни имен тех самых художников. Они смыты дождями, сожжены солнцем и стерты ветрами долгих лет моей жизни. Только память моя хранит яркие образы тех афиш, так же тщательно, как хранят национальные галереи и великие музеи, бесценные полотна больших и малых голландцев, фламандцев, дивные картины Питера Брейгеля, Имена средневековых художников и их работы сохранились. А имена художников и афиши эпохи моей юности не сохранились. Разве это не доказывает того, что я живу очень давно? Мне довелось пожить во времена, когда мир за пределами родины был огромен и недосягаем. Он был исключительно литературным и экранным. Англия, Германия, Датское королевство, замок Эльсинор, сам предсдатский и даже Америка находились в Эстонии и Латвии. в те давние времена еще не за границей. Там же и в Литве жили все киноиностранцы. Настоящие зарубежные фильмы были редки. Их смотрели по несколько раз. Не для того, чтобы глубже понять сюжет, а чтобы лучше разглядеть детали быта, одежду, прически героев, еду, бутылки у них на столах и оценить иностранных женщин на экране. А еще любоваться удивительными машинами и тем, с какой легкостью, удовольствием и спокойствием Их в иностранных фильмах разбивают. В том времени меня окружали исключительно те люди, которые никогда и нигде не бывали за границей. Нигде. Даже в Монголии. Вся заграница, которую можно было реально потрогать и купить, не смотреть ее по телевизору в программе Клуба кинопутешествий, не в международной панораме, не в кино, не в неведомо как попавших в Сибирь иностранных затертых журналах, А за граница реальная, цветная, которую можно было совершенно легально потрогать и даже купить за наши деньги, где она была? Она была в отделах филателии в прекрасном царстве почтовых марок. Туда можно было приходить, разглядывать марки диковиных стран. Их иногда давали посмотреть близко, потрогать. Но и обладатели целых коллекций таких марок никогда и нигде за границей не побывали. Мой дед до Берлина не дошел. Он был ранен раз, и другой, и третий, в первые полтора года Великой Отечественной войны, еще под Москвой. Он так и не побывал за пределами Родины. Но я не помню, чтобы он об этом жалел. Не помню, потому что дед об этом не жалел никогда. Дед воевал. У него были ордена и медали. Я знал, где они лежат. Мне не возбранялось брать, рассматривать и даже прикалывать к одежде. Правда, без права выноса во двор». особенно мне нравился маленький серебряный танк на медали за отвагу. В те давние времена то, что дед воевал, было делом обычным. Об этом никто не говорил, никто этим не козырял. У всех деда воевали. В каждом подъезде каждого дома обязательно жили мужики, чьи-то деды, которые носили на помятых пиджаках затертые орденские планки. От дедов. Часто попахивало перегаром, Они сиживали во дворе за столом, играли в домино, карты, шахматы, курили, громко говорили и на весь двор ругались со своими женами, чьими-то бабушками, которые звали их домой, высунувшись из окон. Тех мужиков было много-много, дед был одним из многих. Он тоже играл в домино, курил, домой не спешил. Ветераны, дядьки, мужики, деды. Даже сантехник из ЖЭКа, который все делал плохо, страшно следил в прихожей и туалете своими грязными сапогами, и тот носил орденские планки на своем вечно засаленном пиджаке. Все они воевали. Они победили в Великой войне. Но та война была такой великой, что понималось как самое-самое большое историческое событие. Она как революция казалась давней-давней, легендарной-легендарной. Поэтому мужики во дворе и дед не ощущались героями. Герои были другие. Разве можно было представить себе ветеранов Троянской войны или престарелых Драгун или Улан, ветеранов Бородино, сидящими во дворе за домино с чекушкой и папиросой? Я так давно живу, что помню ветеранов той войны веселыми и злыми, пьяными и трезвыми, нарядными и грязными, и разными. И у меня укоренилось в сознании, в моем видении понимании, что защитили нашу Родину и победили в Великой Отечественной войне не эти мужики, а прекрасные наши актеры, сыгравшие солдат, офицеров, генералов в любимых фильмах о той войне. Николай Алялин прежде всего. Не мой дед, а Николай Алялин бил врага на всех фронтах. Вячеслав Тихонов сначала героически сражался за Одессу, потом служил с Штирлицем в СС, а потом с боями отступал в одном взводе с Шукшиным, Бурковым Бондарчуком. В концлагере для военнопленных голодал Бондарчук. Без ног на протезах летал Кадышников, забивал и Леонид Быков, из «Катюши» стрелял Олег Даль, командовал фронтами Михаил Ульянов. А потом, во всех театральных ролях, во всех своих невоенных фильмах, актер Ульянов был для всех, для всей огромной страны, только маршалом Жуковым. Даже для моего деда. Сталин в те давние годы моего детства ощущался как некий светлый античный бог, который появлялся на экране редко, чтобы сказать что-то божественное. Он медленно ходил, странно медленно говорил. И нам, детям, было понятно, что пока Сталин на экране, ничего интересного для нас не будет. Гитлер был все-таки прикольнее. Он всегда был мерзким, противным, и если бы непостижимое бездонное зло, связанное с ним, даже смешным. Однако в те стародавние времена и над злом умели смеяться. Народное сознание еще работало. И как в блинные времена из уст уста От детских садов до заводов и фабрик люди передавали. Вспомните вот это вот. «Внимание, внимание! Говорит Германия! Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!» Теперь же этот фольклорный шедевр ушел туда, куда уходят забытые частушки и песенки времен Финской войны и противостояния с Китаем. Но я так давно живу, что за время моей жизни Сталин перестал быть в сознании тех, кто живет так же долго, как я, античным богом, и стал могучим злом Стал мраком и ужасом, куда более темным и бездонным, чем дореволюционные времена в моем школьном сознании. А теперь мы видим, как его образ опять наполняется светом. Как же я давно живу. Так давно, что помню, как впервые со всей страной смотрел фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Смотрел премьеру. Я смотрел этот фильм как новую, никем прежде не виданную картину. Смотрел, не зная, что случится с героями дальше». И родители мои не знали. Никто не знал. И я был свидетелем того, как на телеэкране впервые пьяный полиц сказал, «Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба». А герои иронии судьбы давно уже младше меня. О, как я давно живу. Я старше подавляющего количества героев античных мифов, исторических хроник и летописей. Герои великих романов, поэм, пьес и даже опер уже младше меня. Кто младше? Чацкий, Онегин, Пугачев, граф Монте-Кристо, мистер Пиквик, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Отелло, Атос и Портос, Гоголевские помещики, Чичиков, Обломов и даже старуха-проценщица младше меня. Герои пьес Чехова практически все, кроме Фирса, младше. Я так давно живу, что моими сверстниками становятся, знаете кто? Король Лир, Фамусов и Городничий. Хотя надолго ли? Про великих полководцев, писателей, поэтов... которые не прожили так долго, как я, даже говорить не стану. Я так давно живу, что захватил стародавние времена, в которые сам один с первого класса ходил в школу пешком. Через две проезжих дороги и сам возвращался. Я проводил без присмотра взрослых очень много времени. Забирался на стройки, в карьеры котлованы. Убегал в поля за окраину. Лазил на чердаки и крыши. Ходил по железнодорожным путям, чтобы подложить под поезд гвоздь или монетку. Я играл во дворе в банки и ножечки, Плавил свинец. Устраивал огненные капельницы из пластиковых бутылок. Жевал гудрон. Делал взрывчатку из карбида, селитра и порошка для серебряной краски. Воровал куски алюминиевого электропровода для того, чтобы делать пульки для рогатки, не думая об электрическом токе. Я стрелял этими пульками в людей, которые стреляли в меня, не боясь за глаза. Чего только я не делал. Но это было так давно. Это была эпоха и страна, где и когда риск Риск, конечно, был, но опасности не было. В этой эпохе для меня и моих близких все было взаимосвязано. Преступление было связано с наказанием, закон с порядком. Демагогия и фальшь имели свои определенные места и назначения. Они были в киножурналах перед началом киносеансов. Демагогия и фальшь. Они были в газетах, наглядной агитации на стенах школы, поликлиники и прочих учреждений. Для фальши демагогии были построены Величественные здания в центре Над зданиями развивались флаги Все это было между собой связано и повязано А живая жизнь была связана Со школьными переменами Тайными делами и замыслами Которые осуществлялись в глубинах Школьного двора, играми Живая жизнь была дома Куда к родителям приходили гости Она была в беседах взрослых за столом Спорах о непонятных мне тогда не и Сахарове Живая жизнь была в веселье и строгости, в домашних праздниках, скандалах и ругани, в дальних семейных поездках к морю, в моих личных мечтаниях была живая жизнь. Она была в моих первых эротических фантазиях, которые случились так давно, что запомнилась только царица Египта Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. Я фантазировал Клеопатре, завидовал Цезарю и Антонию. Разве это не доказывает того, что я давно живу? Но то, что было в киножурналах, плакатах и учреждениях, не было совсем отдельным от живой жизни. Оно отдельным только казалось. Однажды на 1 мая, любимый всеми праздник, мне, как вполне среднему в смысле школьных успехов юноши, дали нести на демонстрации по центральной площади портрет члена политбюро товарища Пельши Арвида Яновича. Был такой латышский коммунист. Я ответственно это сделал, как положено, как все. А после прохождения... По площади в школьной колонне я потерялся в толпе, и мне пришлось пойти одному к школе, чтобы сдать портрет. Портрет был наклеен на фанеру. К фанере была прибита тяжелая деревянная ручка. А кругом после демонстрации шли толпы веселых людей. Праздник! Мне предстояло пройти почти весь город, так как общественный транспорт в такие праздники не работал. И я пошел. На мосту через узенькую, вонючую, ужасно грязную, в те времена теперь очищенную, речку Искитимку, которая течет в глубоком овраге через город Кемерово, я остановился, чтобы завязать шнурок ботинка. Портрет поставил к перилам, нагнулся к шнурку, но неловко толкнул портрет локтем. Он развернулся и упал с моста. Я быстро метнулся схватить портрет, но не успел. Я видел, как фанерная основа портрета, деревянная ручка и само лицо товарища Пельши пролетели по небольшой дуге и смачно упали в жидкую грязь. С портретом все было кончено раз навсегда. Добраться до него было невозможно. Меня, конечно, ругали в школе, грозили, обещали как-то наказать. Я не оправдался, Я был виноват в утрате имущества. Но когда, меньше месяца спустя, в конце мая, из всех членов Политбюро умер именно товарищ Пельша, я почувствовал особую связь и свое влияние на исторические процессы. В цифре года моего рождения есть шестерка. Я захватил шестидесятые. Эти прекрасные светлые шестидесятые годы. Меня в младенчестве возили на... в коляске. Она осталась на фотографиях. Железная, низкая, на длинной ручке, похожая на культовые автомобили шестидесятых годов. Это все, что мне досталось от стиля и романтики шестидесятых годов. Но я все же был в том времени. Я в нем существовал. Я в конце концов в шестидесятые родился. И когда я рождался... со мной вместе, рядом появлялись на свет стихи Беллы Ахмадулиной, песни Булата Куджавы и Владимира Высоцкого. Появлялись культовые фильмы и книги. 20 век тогда был в самом прекрасном своем состоянии и не чувствовал своего неизбежного окончания. Он только наивно думал и фантазировал о 21 веке. Стэнли Кубрик снял «Космическую Одиссею» 2001 года в 1968 году. Как это смешно. Он снял этот фильм, когда мне был один год от роду. То есть я жил во времена наивного представления о 21 веке. Стэнли Кубрик нафантазировал 21 век в далеком космосе. Но 11 сентября 2001 года даже представить себе не мог. Он создал в своем кино «Космический корабль», которого нет и не будет никогда. Но если бы ему тогда показали iPod или смартфон, он бы, наверное, упал бы в обморок. Я так давно живу, что миллениум был для меня чем-то далеким, 21 век фантастическим. Теперь же миллениум вспоминается как что-то давнее, как смешной рубеж, за которым наивно ощущалось таинственное чудо и чудеса, а в реальности оказались ужасы, которым те, кто живет больше или так же много, как я, успели привыкнуть, хотя и продолжаем удивляться. Однако при нас родились и выросли люди, которые не удивляются в 21 веке ничему». Кстати, моя рука иногда, заполняя какой-нибудь документ, нет, нет, да и сама собой по старой памяти выводит 1900 вместо 2000. Во, как я давно живу. Мои руки из чудесных и неумелых, из тех ногти пальцев, которых было подстригать сродни ювелирному искусству, превратились в умелые, и ловкие, в гибкие и неутомимые. Не помню как, неуловимо для внимания и зрения руки мои поросли волосами. Стали сначала уверенными, а потом достаточно сильными, чтобы обнять жену, взять на руки своего первого ребенка. А вот теперь не такие. Теперь они не столько сильные, как твердые, не столько неутомимые, как терпеливые, не столько ловкие, как преданные и верные, не столько красивые, как выразительные. Однако чудесными они перестали быть давным-давно, потому что я давно живу. А возраст... Что возраст? О нем много не скажешь. Себя анализировать – дело трудное, и не входит число в моих любимых занятий. Я о возрасте вообще ничего не хочу говорить. Однако какие-то признаки того, что полвека – это все же не средний возраст, я в себе нахожу. Например, отчетливо помню, потому что это было совсем недавно, мне нравилось убедительно и точно ругать то, что мне не нравилось. В этом я был хорош, искрометен, сердито остроумен. Верил в пользу своего недовольства и негодования. Теперь же я, наоборот, радуюсь, когда есть за что хвалить. Когда кино, спектакль, книга, человек, делающий искусство, дает возможность сказать ему искренние слова восхищения и благодарности. Раньше я радовался своей правоте, точности быстрой оценки, прозорливости и умению дать верный плохой прогноз. Теперь же я радуюсь, когда ошибаюсь в прогнозах. когда оказываюсь неправ в своей скорой оценке, когда человек опровергает мое неверное скоропалительное, а порой предвзятое впечатление. Опровергает своей глубиной и подлинностью. Что это со мной? Неужели признаки возраста, старения? Во мне определенно стало меньше ревности. Удивляюсь тому, что хорошо начал относиться к успеху других. Иногда успехом других радуюсь. Не всегда. Но уже могу Я довольно спокойно узнал А потом без истерик принял тот факт Что не все должны меня любить Представляете? Старею? Кого спросить? Тех, кто уже перевалил за 50? Спрашивать бесполезно Они называют меня юнцом И всем своим видом утверждают, что за 50 Будет все только еще лучше Хочу им в этом поверить Но только в этом Спросить, не старею ли я Тех, кто живет Не так долго, как я? Нет. Не буду? Не хочу. Спросить ровесников? Но ну, у них должны быть такие же, как у меня, вопросы. Некого спрашивать. Только родителей. Но родителей про свой возраст спрашивать неправильно. Определенно могу сказать, что моя сегодняшняя память ведет себя странно. Она не справляется с тем, что я живу давно. Шутит со мной память. С какого-то момента я стал путать координаты прожитых событий. То, что было давно, кажется недавним или наоборот. Вот смотрите, первая моя дочь Наташа, по всем моим ощущениям, родилась давно, в 1995 году. Давно? Давно. В том же 95 году вышел фильм «Крепкий орешек 3». А он что-то кажется свежим. Странно. Может, это потому, что дочь была первая, а «Крепкий орешек 3»? Трудно сказать. Ремонт дома, кажется, делали недавно, 7 лет назад. А куртка любимая стала маловато в поясе и ощущается куплена давно, хотя куплена прошлой зимой. Машину страхую раз в год Кажется, что страхую как-то уже очень часто Прям-таки зачастился страховкой А вот с друзьями вижусь редко Максимум раз в два месяца Максимум Это тоже все признаки возраста? Не знаю Да И еще я за последние лет восемь Что-то устал думать о смерти Думаю о ней и думаю Никому об этом не говорю Не знаю, как сказать Вижу И остальные думают но тоже помалкивают. Похоже, как и я, не могут найти слов. А действительно, как сказать об этом? Кто знает, как говорить о смерти? Я лично не знаю. Если честно, я и думать о смерти не умею. Думаю и понимаю, что не умею думать о смерти. Если бы сумел, если бы научился, то было бы, наверное, не так утомительно и страшно. Просто, когда я думаю о смерти, я всегда думаю только о жизни. Понимаете? Иначе не получается. То есть, я думаю о том, чего у меня не будет. То есть, о всём том, что у меня есть теперь. Думаю о том, что не будет меня совсем тем, что мною прожито и нажится за столь долгую жизнь. То есть, думаю о жизни, когда думаю о смерти. Такие вот дела. Очень надеюсь, что там, за рубежом в полвека, научусь думать о смерти поменьше. Посмотрим. Хорошо, что сейчас смог вот это вот сказать и сформулировать. Стало легче. Правда. Однако я про возраст говорить совсем не хотел. Я хотел сказать исключительно о том, что живу давно. Я на этом настаиваю, утверждаю. Я живу давно. И вот мой последний аргумент на эту тему. Последний на сегодня. Я так давно живу, что не помню, чтобы меня не было. Я не могу вспомнить, чтобы меня не было. Мне кажется, что я был всегда.